Зачем НАТО нужны такие неспокойные страны, как Грузия и Украина? Ответ на этот вопрос дал представитель России в Совете России и НАТО Дмитрий Рогозин, который давал интервью 24 января 2009 года на радио Эхо Москвы. При обсуждении проблемы приёма в члены НАТО нестабильных государств он сказал: "Я несколько раз спрашивал, в том числе моих коллег, зачем они это делают?" Грубо говоря, в военном отношении и Хорватию, и Албанию это не плюс для НАТО, а может быть даже минус. Уж ноль ты -то точно. Никакого прибавленного потенциала НАТО не получит в результате приёма этих двух государств. Но ответ меня просто поразил. Мы принимаем балканские государства, расширяем НАТО для того, чтобы сменить политическую идентичность этих государств. То есть фактически сделать так, чтобы эти государства стали частью западного мира. Это мондиалистский подход. Это действительно попытка экспансии определенной политической культуры на все большей и большей территории. В ответ я говорил, а что Украина должна вступить в НАТО тоже для того, чтобы поменяли политический пол. По сути дела это и есть доказательство антироссийской сути расширения НАТО на восток. Поэтому я согласен с вами, что НАТО иногда берет на себя ответственность за неспокойные регионы и на них накладывает свою лапу. Но это делается именно для того, чтобы взять под контроль политический процесс и, в этом государстве. Этот процесс постановки под контроль НАТО нередко идёт через дестабилизацию обстановки в регионе в целях получения оснований для международного вмешательства, прежде всего силами НАТО. Именно этот сценарий был обкатан в Югославии. Сейчас его пытаются использовать на Кавказе, в том числе и на нашей территории, в Северном Кавказе. После пятидневной войны У криминальных националистических элит народов Северного Кавказа появилась новая установка на возможность косовского варианта с переходом под международный протекторат. В Косово этот международный протекторат известен, чем закончился. Вообще югославская модель, которую Запад пытается реализовать и у нас, довольно проста. В югославской модели ставка делалась на три группы сил: это оппозиционные политические и социальные организации и группы внутри страны повсеместные системные разжигание протестных настроений и выступлений. Сепаратисты, эксплуатирующие этнический фактор, пятая колонна, коррумпированные Западом чиновники во властной элите, прежде всего в политических, экономических и военных кругах. Руководство страны должно вовремя нейтрализовывать агрессивные действия этих сил против нашей государственности, чтобы пресечь попытки дестабилизации обстановки и не дать повода для интернационализации спровоцированных Западом конфликтов и дальнейшего вмешательства НАТО. Цель НАТО заключается в том, чтобы сменить политическую идентичность государств с национальной или государственнической на глобальную, мондиалистскую, антигосударственническую и антироссийскую. В этом суть экспансии определённой политической культуры. Хазарской культуры добавим мы на всё больше и больше территории. И приём в НАТО это ни что иное, как взятие под контроль политического процесса в странах-членах этой организации. НАТО означает разгосударствление государств, приватизацию их вооружённых сил и превращение их в вассалов с последующей интеграцией в глобальный каганат. Эти идеи нашли своё отражение в Хартии о стратегическом партнёрстве между США и Грузией. В тексте Хартии идёт конкретика опасных путей реализации перечисленных выше принципов. В рамках комиссии НАТО-Грузия Соединённые Штаты Америки и Грузия составит и осуществит организационный план, целью которого является повышение соответствия возможностей и координации НАТО и Грузии, в том числе путём учений и улучшения оборудования вооружённых сил Грузии. Иначе говоря, речь идёт об обеспечении оперативной совместимости в случае войны войны с кем. Из второй части документа становится ясно, с кем. Признавая то, что миру и стабильности в мире угрожает опасность, принимая во внимание обязательства, вытекающие из соглашения 12 августа о прекращении огня между Грузией и Россией, Соединённые Штаты Америки и Грузия планируют расширить рамки программ сотрудничества в сферах обороны и безопасности с целью устранения этих угроз и содействия миру и стабильности. Сотрудничество и партнёрство между Соединёнными Штатами Америки и Грузией в сферах обороны и безопасности полезно как для обоих государств, так и для региона. То есть расширение рамок программ сотрудничества в сферах обороны и безопасности напрямую увязывается с опасностью в миру и стабильностью в мире, и войной между Грузией и Россией и имеет целью устранение этих угроз. Но если речь идёт о сотрудничестве в области обороны, то априори предполагается, что эти угрозы будут устраняться военным путём. Вот и весь расклад, вот и вся секретность. Но так просто, с бухты-барахты войну не начнёшь. Нужен повод, чтобы сказать, что миру и стабильности в мире угрожает опасность, а следовательно, нужна провокация. Вот эту провокацию сейчас и готовят. Но готовят-то прежде всего против России. Есть среди заложенных в Хартию принципов и про демократию, а как же без неё? В некоторых местах текста вместо традиционных и принятых в таких документах слов страны или стороны используется слово демократии. Дворняшку, появившуюся путём многократных скрещиваний всяческих порочных режимов и патологических политических курсов, хотят выдать за тип элитных государств. А если ты не демократичен, тебя дворняжкой объявляют политически нелегитимным. Второй пункт Наша дружба основывается на общем понимании и признании совместной веры, что демократия представляет собой главную основу политической легитимности и, соответственно, стабильности. В своём выступлении в связи с подписанием Хартии министр иностранных дел Грузии отдавая дань объявленной хазарии моде на американскую демократию как поводу для тотальной войны заявил: "Мы знаем, что должны быть открытым, демократичным и либеральным обществом, и вместе с США мы сможем достичь этой цели". Таким образом, под видом сотрудничества в сферах обороны и безопасности, под видом устранения внешних угроз и защиты демократии США и НАТО, стремятся вторгнуться на территорию Грузии для использования её как плацдарма в войне против России. После войны в осетии ситуация стала складываться именно по этому сценарию. Подтверждением тому сообщение Интерфакса от 18 октября 2008 года, где говорится, что президент Южной Осетии Эдуард Какойти Выразил недоумение по поводу того, что находящиеся в регионе международные наблюдатели не реагируют на провокационные действия грузинской стороны. Ситуация в приграничной зоне Республики Южная Осетии и Республики Грузии вновь осложняется. Практически каждый день фиксируются обстрелы постов правоохранительных структур Южной Осетии и похищения людей, заявил Эдуард Какуты Интерфаксу. Международные наблюдатели при этом весьма странно выполняют свою миссию, не реагируя на это. Тенденциозность международных наблюдателей очевидна. Их деятельность не способствует улучшению ситуации, а наоборот, усугубляет её, отметил Эдуард Какойты. Грузия своими действиями нарушает план Медведева-Саркози при молчаливом наблюдении за этим международных представителей, добавил он. Несколько лет назад американскими и европейскими стратегоми был разработан проект Большой Кавказ. Главной геополитической целью проекта является создание федеративного государственного образования под контролем США в составе Грузии, Армении, Азербайджана и северокавказских республик России. В соответствии с этим планом Саакашвили был подготовлен и приведён к власти для того, чтобы выполнить две основные задачи. Первая интенсифицировать конфликты на Кавказе, прежде всего Грузия с Россией. Второе создать предпосылки для размещения американского и европейского контингента в зоне Большого Кавказа. Сакашвили эти задачи выполнил. Контингент стран НАТО находится на Кавказе, но для реализации главной геополитической цели создания федеративного государственного образования, согласно проекту, требуется построить военную инфраструктуру США в Закавказии. Её строительство ведётся уже несколько лет в рамках программы Пентагона Каспийская пограничная инициатива, которая пока сосредоточена на Азербайджане и Казахстане с последующим расширением на некоторые другие бывшие советские республики.